Не знаю, что подмешало летиться им напиток, но действие состава было быстрым. Передавая штурману флягу, Клещ покачнулся. Потом сел на сундук и взялся за виски. — Что-то голова кружится, — промямлил он, после чего сразу же повалился на землю и больше не шевелился. — Отличная работа Эппин! Рука Логана чертила в воздухе быстрые кресты, глаза были устремлены в небо. «Господи, ты видишь, это не я!» Моя девочка сдернула повязку и молча смотрела на недвижное тело. «Что дальше?» — спросила она. «Беритесь за ручку, до святого Маврикия рукой подать». Они понесли сундук, а я сел на землю под мэтра Салье и убедился, что он живеханек, просто спит крепчайшим сном. Кто бы сомневался. Вернувшись на плечо критицы я благодарно коснулся клювом ее щеки. В Японии говорят, «Самурай не выбирает господина, но счастлив тот, кто служит благородному мужу». Добавлю от себя. Или благородной деве. Мичмана около изваяния не оказалось. Каменный толстяк бесстрастно пучил на нас свои поросшие мхом глаза, журчал ручей, но проныры нигде не было» куда подевался чертов молокосос. Гарри озадаченно огляделся, обошел вокруг валуна и остановился. В грудь ему уперся ствол пистолета. Там затаился проныра. Он был похож на готового к отпору зверька, которого загнали в угол. — Куда вы подевали клеща? — спросил мечман вистящим шепотом. Выходит, мальчишка был не так-то глуп. «Я ведь сказал, огнестрельного оружия с собой не брать». Логан не обращал внимания на Дула. «Ты спрятал пистолет под одеждой? Но зачем?» «Вам не удастся меня прикончить». «Не на того напали». Промера отступил еще на шаг и остановился. Дальше пятиться было некуда. «Успокойся, дурак. На что ты нам сдался?» «Клещ жив-здоров. Мы оставили его охранять вход в тайник». Если бы ты только видел, сколько там золота!» Гарри поманил мечмана за собой. «Взгляни-ка, что у нас тут?» Парень двинулся за ним очень осторожно, а оружие держал наготове. Но Летиция откинула крышку, из сундака выплеснулось волшебное сияние и промера, забыв свои страхи, бросился к сокровищу. «Вновь уже в третий раз за короткое время я имел возможность наблюдать, как человек...» поморочается рассудком от алчности. Ирландец пел и плясал. Песец выл, а Мичман повел себя еще более странно. Он уткнулся в ларь, будто собака в миску, и стал целовать драгоценные камни. Пистолет валялся на земле, брошенный и забытый. Штурман потихоньку поднял его. Ну что, дурачок, теперь ты видишь, что Гарри Логан словно ветер не бросает, добродушно молвил он, дав Юнцу как следует насладиться чудесным зрелищем. Промера кивнул, он утратил дар речи. На грубой физиономии застыло выражение экстатического оцепенения. Теперь Эпин, я вынужден завязать вам глаза, с важностью объявил штурман и снова подмигнул. Вы и так видели больше, чем вам положено. Путь с этого места до выхода из лабиринта должен знать только мой друг Проныра. Он двинулся к Мичману, оставив пистолет на камне. Я увидел, как Летиция, прежде чем повязать платок, быстрым движением сует оружие под платье и одобрил эту предусмотрительность. Очень хорошо, что девочка на стороже. Расслабляться сейчас ни в коем случае нельзя». До границы горного массива мы добрались без приключений. Как и прежде, Гарри часто останавливался, чтобы дать отдых руке. Он все болтал, балагурил. Отгадайте загадку, какой предмет весит сотню ливров, а тянет на четыре миллиона? По-французски «ливре» не только серебряная монета, но и мера веса, равная одному фунту. «Вот этот сундучек! А сколько будет четыре миллиона разделить на четыре?» Летиция молчала. Промера тоже будто воды в рот набрал, лишь судорожно сглатывал слюну. «Какие же вы скучные, ребята!» — сокрушался штурман. «Ладно, идем дальше». Затруднение возникло, когда мы выбрались из ущелья и поставили сундук на тележку. Гарри предложил глотнуть Рому за удачное окончание операции, а проныра, который всегда был не дурак выпить, отказался, замотал головой и отвернулся, когда ирландец сунул ему флягу под нос. «Ты что?» — встревожился Логан. «Не выпить за такое дело? Скверная примета!» Но Мичман тряс головой. «Язык ты, что ли, проглотил? Пей, я тебе говорю, будешь упрямиться, насильно валю в глотку!» Поняв, что ирландец не отвяжется, Проныра, наконец, взял флягу, но пил как-то странно, оттопырив щеку и крошечными глоточками. Эффект это, впрочем, не ослабило. Минуту спустя несчастный болван подался вперед, будто голова у него стала очень тяжелой и тянула его к земле. Покачнулся на ослабевших ногах, упал ничком. Тут-то загадка его молчаливости и внезапной воздержанности разъяснилась. Рот одурманенного Мичмана открылся, оттуда выкатился гладкий розовый камень. Очевидно, проныро спрятал алмаз, когда целовался с сокровищем. «Вот скотина!» — поразился Гарри. «Надувать своих товарищей?» Туда ему и моя дорога. И помни, Господи, эта смерть тоже не моих рук дело». Он брезгливо вытер рукавом камень и положил его в сундук. Само благодушие произнес широкой улыбкой. «Что ж, остались только мы двое, как минимум по два миллиона каждому. Звучит неплохо, а? Нужно только докатить добычу до лагуны и поделить ее». Я полностью вам доверяюсь, дружище. Предлагаю вот что. Я разложу драгоценности на две кучи, а вы выберете любую. Согласны? Всем своим существом я ощущал опасность. Теперь, избавившись от напарников и доставил сундук к месту, откуда его можно перемещать без посторонней помощи, Логан больше не нуждался в союзнике. Четыре миллиона ведь лучше, чем два». Должно быть, Литице почувствовала мою нервозность, потому что тихо сказала по-швабски. «Спокойно, девочка, я не дура. Пусть нападет первым. Я готова». «А?» — удивился Гарри. «На каком это вы заговорили языке?» «По-фламандски. Я вырос в тамошних краях». Ровным тоном отвечала моя питомица, вновь заставив меня восхищаться ее выдержкой. «Иногда я думаю вслух». «И что же вы подумали вслух? Время к вечеру лучше поспешить, а то в темноте можно угодить в болото». «И то правда. Идемте, мой дорогой друг». Они вдвоем тянули за веревку, так что здоровая правая рука Логана была занята. И все же Летица не спускала глаз с дорогого друга». До наступления темноты оставалось не меньше часа. Над морем еще только начинали сгущаться сумерки, штурман перестал болтать. Он шел молча и грустно вздыхал. «Эх, парень!» — вдруг обратился он к летице и на «ты». «Думаешь, я не знаю, о чем ты сейчас думаешь? Я видел, как ты подобрал пистолет проныры». «Ничего, я не обижаюсь. Башка у тебя умная, но...» «Ты слишком молод, не научился еще понимать людей по-настоящему. А я человека насквозь вижу, поэтому пистолета за пазухой не прячу и спиной к тебе поворачиваться не боюсь. Я и когда в шахте висел, не очень-то тебя опасался, знал, что ты не оставишь меня подыхать в черной дыре. В тебе совсем нет вероломства. Это редко у кого встретишь. Такие люди идут... Навес даже не золото, а рубинов с алмазами. Он остановился и повернулся лицом к летице и говорил серьезно и проникновенно, не в своей всегдашней манере. А вы не заблуждаетесь, на мой счет? Спросила девочка. Как же во мне нет вероломства, если я сегодня отравил пятнадцать живых душ? Это не живые души, махнул Гарри. Черномазы вообще не в счет. «Они не хрести, а клещ с пронырой — бессмысленное мясо. Это мы с тобой живые. Они были мумии». «Кто-кто?» Я тоже навострил уши, неуверенный, что правильно расслышал. «Мумии — это такие люди, которые, по видимости, живые, а на самом деле притворяются», — убежденно стал объяснять ирландец. Это давно научился их различать. Есть масса примет. У мумии взгляд тусклый, ей никогда не переходит в голову ни одной необычной мысли. Живет она только ради своего брюха. Господу Богу от этих тварей ни тепло, ни холодно. Неужто ты сам не замечал, что большинство людей какие-то ненастоящие? Будто живут, а будто бы и нет. «Очень интересное наблюдение». И необычайно глубокое. Оно противоречило догматам всех известных мне вероучений. А между тем я тоже частенько не мог отделаться от ощущения, что многие люди похожи на погасшие светильники, не излучают ни света, ни тепла. «А у нас на ласточке, по-вашему, кто живой?» — спросила Летиция. Она, как и я, была сбита с толку неожиданным разговором. Гарри даже удивился. «Ты еще спрашиваешь?» «Дезесар пройдоха и плут, но душа у него живая. Кабен и его сыновья — совершенные чурбаны, мертвое дерево. Поп, конечно, живой. Из матросов божий огонек горит в старом добряке мякише, в глупом барсуке, в ерше, хоть он и злобный мерзавец, в сопливом юнге ракушке». Он назвал еще несколько имен, и я поразился. Ирландец перечислил всех, кто был мне хоть как-то интересен, вне зависимости от симпатии и антипатии. Все остальные мумии, кореподохнут подохнут, миру от этого не станет ни лучше, ни хуже. Твой попугай в тысячу раз живее любого из них. Мне показалось, что я начинаю понимать суть этой диковинной теории. Вероятно, корректнее было бы говорить не о мумиях, А о людях с непроснувшейся душой. Именно так называл учитель тех, кто живет и умирает, ни разу не задумавшись о высшем смысле своего существования. — К чему вы мне это рассказываете? — спросила Летиция. — Называй меня на «ты». Мы теперь как братья. Гарри положил ей на плечи обе руки, и раненую, и здоровую. Пальцы до самых костяшек, покрытые бледными веснушками, оказались прямо перед моим клювом. «А говорю я тебе все это, чтоб ты не считал меня душегубом? Да, Гарри Логан за свою грешную жизнь прикончил немало народу. Если быть точным, двадцать человек. Но среди них не было ни одной живой души, клянусь тебе. Все это были мумии. Единственное черное пятно на моей совести — Джереми Пратт». Он-то был настоящий. Поживей нас с тобой. Но я тебе рассказывал, что мне пришлось защищаться. Это во-первых. Во-вторых, я не убил его, а только ранил. В-третьих, я его перевязал и пытался спасти. А в-четвертых, я назвал в его честь своего любимого сына». Он смахнул слезу и снова опустил руку летицей на плечо. «Неужто ты думаешь, что ради этих цветных камешков?» Штурман кивнул на сундук. «Я убью настоящего живого человека, такого, как ты!» Девочка посмотрела в его влажные глаза и опустила голову. Ей стало совестно. «Нет, не думаю», — тихо произнесла она. «А зря!» Ирландец крепко сжал пальцы и нанес ей коленом в пах страшный удар — от которого моя питомица согнулась пополам.